принятие решений. В процессе работы с клиентами я выяснила некоторые очень важные вещи. Оказывается, мы принимаем решения вовсе не умом. Ум является лишь своеобразным обоснователем наших решений, который помогает нам объяснить самим себе, почему мы совершили тот или иной выбор. А истинный автор всех этих действий наше глубинное состояние. Давайте немного изучим весь этот механизм. И попробуем понять, как именно он функционирует и каким образом можно на него воздействовать, чтобы делать в своей жизни наиболее оптимальные выборы, позволяющие нам прийти к наилучшим результатам. Есть несколько важных факторов, которые напрямую влияют на нашу способность принимать качественные решения. Первый фактор призма состояния. Как вы уже поняли, мы смотрим на весь мир через некую призму наше собственное эмоциональное состояние. То же самое происходит и с выбором. Мы его воспринимаем далеко не в чистом виде, он накрашен многими фильтрами. С одной стороны, свойственными нашей личности в целом, а с другой нашим сиюминутным состояниям, в котором мы находимся в данный момент. Рассмотрим на примере. Скажем, я устала работать на своей работе, мне она не нравится, и я хочу найти новую. хотя это я этого действительно хочу, и, может быть, даже очень сильно, но если бы наше поверхностное желание могло что-то решать. Увы, в этот момент на сцену выходят совсем другие вещи. Допустим, у меня внутри есть состояние неуверенности в себе, в своих способностях, я не чувствую себя достаточно ценным специалистом. Что будет происходить, если я, находясь в таком состоянии, начну размышлять о поисках новой работы? Мне на ум начнут приходить всякие сценки. Вот я захожу в кабинет будущего директора на собеседование, а он вдруг начинает задавать мне каверзные вопросы. Я тушуюсь, сжимаюсь, веду себя неестественно. Как только я всё это себе представила, я ощутила неприятные эмоции. Всё. Подсознание уже поставило себе галочку. Сюда я не хочу. Тут плохо. А что, если я нахожусь в другом состоянии? Я трудоголик, пашу с утра до вечера, гиперответственная перфекционистка, дотошная, старающаяся следовать правилам. При мысли о смене работы я начну изводить себя примерно такими мыслями. А как же тут без меня? Все производство же станет. Они тут без моего чуткого руководства точно не справятся. Это как-то некрасиво и по-предательски сейчас уходить, На предприятии сложный период. Директор так хорошо ко мне всегда относился. Как же это я сейчас ему подкину такую подлянку и так далее. Вот вам ещё одна галочка. Третий вариант. У меня есть убеждение, что большие деньги достаются только тяжёлым трудом. На нынешней работе мне платят недостаточно, а на новой есть шансы получать зарплату в два раза больше. Я буду постоянно крутить мысли о том, Что тогда ведь мне и работать придётся в два раза больше. Я просто не выдержу такого напряжения. Подсознание тут же берёт это себе на заметку. Не хочу такой ценой. И всячески отпихивает от себя эту возможность, даже если объективно она подворачивается. На самом деле, конечно же, никто там никакие галочки не ставит. Эти процессы протекают часто вообще неосознанно, даже без каких-либо мыслей, просто на уровне ощущений. Поэтому, чтобы отследить в себе подобные тенденции, нужно проделать достаточно большую и тщательную работу по осознанию и проговариванию или даже прописыванию в самому же себе всего этого пласта эмоций. И только тогда мы имеем шансы увидеть, что же на самом деле творится у нас внутри, на той самой глубине. Поверхностно мы можем думать и хотеть чего угодно, но все решает, опять же таки, глубина. Наша задача, Как можно тщательно изучить свою глубину, чтобы не просто перестать от неё зависеть в негативном ключе, а даже более того, подружиться с ней. Потому что она очень-очень ресурсна. Она содержит в себе огромные поддерживающие возможности, которыми не только можно, но и нужно пользоваться. Для этого нужно просто очищать её от различных искусственных наслоений и вкраплений. Если глубинное состояние не в порядке, Когда поиск новой работы представляется и ощущается как нечто очень тяжёлое и нежелательное, и наш шустрый ум очень быстро находит нам для этого обоснования. Но начинает он ныть, как замученный учёбой ребёнок. Это у меня не получится. А тут такая конкуренция. А здесь слишком много препятствий. Любые аргументы будут притянуты буквально за уши. лишь бы не заставлять себя проходить через эти сложности. А если внутри, условно говоря, чисто и на глубине есть состояние «я уверен», «хорошо к себе отношусь», «бережен к себе», «ценю себя», тогда человек просто четко оценивает ситуацию и мгновенно видит целесообразность смены работы, то есть интуитивно ощущает, нужно ли это делать, в какой именно момент и что для этого потребуется. Часто бывает, что устанавливается состояние: вижу цель, не вижу препятствий. И это может быть очень хорошо. В разумных пределах, естественно. Потому что тогда человеку становится доступен максимум возможностей, у него появляется способность ими воспользоваться и действительно достигнуть желаемого. Фактор второй отягощённость страхами. Страх это очень энергоёмкая эмоция. Возможно, в какие-то моменты своей жизни вы даже испытали это на себе, особенно в моменты сильного испуга. Ощущаешь, словно энергия вытекла как через какую-то трубу или решето. Утечка настолько быстрая и резкая, что после этого тело буквально слабеет, обмякает, и нужно какое-то время, чтобы восстановиться. Это актуально вообще для любого страха, даже самого маленького. Он съедает ту самую энергию, которая предназначена для изменений. То есть в нашем случае для обретения новой, лучшей работы. А учитывая, что различных страхов, связанных с этим, бывает достаточно много, и они свисают внутри нас целыми гроздями, то если их хорошенько не разгрести и не утилизировать, на их обеспечение уходят колоссальные объёмы наших сил. Самая любопытная особенность этого явления заключается в том, что часто утечку невозможно прочувствовать. То есть чрезмерный расход энергии на страхи есть, но он настолько привычный, что стал нормой, и мы его просто не ощущаем. Нам кажется, что всё так и должно быть. Однако, когда постепенно исследуешь и нейтрализуешь свои страхи, вдруг обнаруживается, что по объёмам энергии произошёл значительный прирост. Появляется вдохновение, Мотивация что-то делать, что-то решать, менять. Сама жизнь по чуть-чуть откликается на наши действия и начинают происходить некоторые сдвиги. Чем больше страхов мы зачистим, тем больше пространства своего внутреннего мира освободим от них, тем больше у нас появится сил и уверенности в том, что можно достичь желаемых перемен. Страх не только отнимает энергию, но ещё и насыщает значимостью ту самую призму о которой идёт речь в первом пункте. Я встречалась с такими родовыми программами, а, возможно, вы и сами о них слышали, когда человек находится в состоянии много денег опасно для жизни. Я предполагаю, что опыт наших предков может каким-то образом записываться и передаваться через геном. И если у них были сильные травматические переживания, связанные с деньгами, тогда и у нас могут проявляться те же состояния, причём совершенно нелогично противореча всем объективным факторам. Снароружи вроде всё нормально, и путь для новой высокооплачиваемой работы открыт, но человека внутри всего буквально сковывает ужас, и он убегает сам того, может быть, и не желая, от любого намёка на подобный шанс. И это вполне естественно, потому что срабатывает инстинкт самосохранения, который, основываясь на прошлом опыте, сделал вывод, что эти две вещи деньги и опасность для жизни займа связаны. Хотя на самом деле никакой связи здесь не существует, она просто нами же и придумана. Вы можете ради интереса в своей собственной жизни отследить похожие страхи. И я бы очень не советовала вам недооценивать их влияние. Они подспудно срабатывают. Хотим мы того или нет, пытаемся ли себя переубедить или нет, подсознание, которое хочет сохранить жизнь и безопасность, переубедить очень сложно. Или уж, если быть до конца честным перед собой, совершенно невозможно. Единственное, что здесь можно сделать это осознать свой страх и поработать над ним, чтобы разрушить эти ложные взаимосвязи. И только тогда он высвободит нужную нам энергию и позволит двигаться к благополучию. Фактор третий. Искажение убеждениями. Различные убеждения тоже выстраивают у нас на пути своеобразные рамки, за которые нам не удаётся выйти. Если я буду глубоко убеждена, что психолог это неблагодарная и тяжёлая работа, что на ней много не заработать, что клиенты так и норовят обесценить результаты моего труда, что тогда будет? Произойдёт одна простая и очевидная вещь, которая, к сожалению, часто бывает очевидна кому угодно, только не нам самим. Я, как лошадь в шорох, буду не способна заметить никаких других вариантов и буду сама подсознательно осуществлять свои же сценарии. Я буду находиться в таком состоянии, что у клиентов будет возникать бессознательное стремление обесценить, забыть сказать спасибо, нарушить договоренности. Я буду набирать себе много сессий по дешевой цене, буду страшно уставать, жаловаться на жизнь, постепенно выгорать. И в итоге, полностью уверившись в том, что я была права, С поклятиями оставлю нелюбимую работу. Ужас, да? Самое удивительное здесь в том, что только мы сами себе этот ужас и создаём, и никто больше. И в наших же руках взять эти пачки странных и ограничивающих нас убеждений и методично их все разрушить одно за другим. И снова мы ощутим приток энергии, прилив сил, увидим, как открываются перед нами новые возможности. И люди начинают относиться к нам совершенно иначе. Наше влияние на это на самом деле огромно. И я имела счастье узнать об этом и на своём опыте, и на опыте клиентов. Фактор четвёртый. Привязанность к результату. Что значит привязанность к результату? Это означает, что наступление результата для нас настолько значимо, что если он не наступит, то мы провалимся в глубочайшее уныние. и неодобрения к себе. То есть, опустим руки и перестанем относиться к себе по-доброму. О чём это говорит? О том, что мы измеряем ценность своей личности достижением результата, а это в корне неверно. Мы никоим образом не заслужили подобного отношения к себе. Зачем корить и ругать себя? Зачем считать себя каким-то неудачником или плохим человеком или называть себя ещё какими-то неприятными терминами? За что мы так к себе относимся? Ну, я, конечно, знаю, за что и почему именно так происходит, но сейчас не совсем та глава, чтобы подробно раскрывать эту тему. В предыдущих главах я уже давала кое-какие объяснения этому явлению, а сейчас просто коснусь этого вскользь, чтобы не загромождать этот пункт. Мы относимся к себе плохо только в угоду кому-то, тому, от кого привыкли получать жизнеобеспечивающую энергию. Это далеко не всегда реальный человек, а скорее некая фигура в подсознании, которая именуется отец либо мать. Что означает питающая материнская фигура либо одобряющая отцовская фигура. И наша задача отсоединиться от этого источника питания, потому что он вовсе не питает и не одобряет нас на самом-то деле. Мы только тешим себя иллюзией. Истинный источник подпитки находится у нас внутри. И я уже многое об этом рассказала. Нужно только найти в себе смелость и силы отпустить внешнюю подпитку, и тогда в этот момент раскрывается подпитка внутренняя. Но только в таком порядке, и никак не наоборот. Сначала отпускаем лапами ветку дерева, подпрыгиваем, и только потом раскрываются крылья, и мы летим. Когда фигура питающий родитель отпущена, Тогда значимость результата сильно снижается. Никому больше угождать, не ради кого добиваться чего-то. Остаёмся только мы сами у себя, а значит, всё, что мы будем делать, будет исключительно для себя. Когда мы что-то делаем для себя, эти действия всегда заряжены искренним интересом, удовольствием, наслаждением от процесса. Мы делаем только то, что нравится нам самим. и не заставляем себя делать что-то, что не нравится, но требует от нас кто-то другой. И в этом и кроется весь секрет благополучия и эмоционального, и физического, и материального. Процесс становится для нас важнее, чем результат. И погружённые в удовольствие от процесса, поглощённые им, мы даже не замечаем, как результат наступает сам собой, просто как бонус. И тогда писатель Художник, скульптор, певец, психолог, бухгалтер, гончар, прогамист. Проще говоря, человек любой профессии, которую он любит и создаёт в ней что-то новое, то есть творит, делает своё дело не для того, чтобы добиться каких-то результатов, а просто потому, что ему это нравится, и он получает от этого кайф, вдохновляется этим. А мир вокруг начинает ему откликаться и давать свою энергию взамен. Где-то это деньги, Где-то возможности и новые полезные встречи, общение, где-то развитие и выход на новые уровни творчества, а где-то просто чистое наслаждение процессом. Результат перестаёт быть значимым, потому что процесс и результат сливаются воедино. То к чему я стремлюсь, и есть то, что я делаю, и наоборот. Вот такая хитрая схема. которым многим приходится идти годами, чтобы прочувствовать и понять её. А это может быть намного ближе, если более прицельно работать над собой. И, конечно же, это очень влияет на принятие решений. В пользу чего мы делаем выбор? Процесса или результата? Здесь, я думаю, вы и сами сможете поразмышлять и прийти к разным любопытным выводам, проведя параллели с собственной жизнью. Фактор 5 Доверие себе. Доверие себе, на мой взгляд, является ключевым фактором, который позволяет выйти на самый высокий уровень принятия качественных решений. Во-первых, никто лучше меня не знает, что для меня хорошо. И если я верю в этом кому-то другому, то это означает, что я передал бразды правления своей жизнью в чьи-то чужие руки. И кто тогда будет счастлив? Конечно же, тот, кто держит эти бразды, но не как не я. Во-вторых, в нашем естестве есть много разных интересных уровней, один из которых называется ядро личности. Это та самая сердцевина, которая доподлинно известна, как нам нужно жить, чтобы быть счастливыми. Но это ядро обычно окутано множеством искусственных оболочек, и его необходимо ещё раскопать. И только тогда становится понятным, как это вообще доверять себе. Однако, что же нами движет, когда мы начинаем эту работу над собой? Конечно же, это именно оно. Подспудное, интуитивное, иногда даже иррациональное ощущение, что копать нужно вот здесь. Я где-то читала, что есть в пустыне или в степи одна хитрость, благодаря которой местные жители находят воду. Они медленно вводят за собой на верёвке корову И копает ямку там, где она остановилась и начала нюхать песок. Именно таким образом часто работает и наше подсознание. Объективно вроде бы нет никаких оснований полагать, что здесь есть вода, вокруг только песок, палящее солнце и колючки, но оно упорно нюхает и нюхает землю именно вот здесь и никак не получается оттащить его от этого места, как ни уговаривай. Оно просто знает. где расположен источник и ведёт нас к нему самым кратким путём. И нужно поверить себе в какие-то моменты, пойти на поводу у этого импульса. Он может оказаться очень важным. А оценить, насколько он оказывался был верным, становится возможным лишь задним числом, когда всё уже проделано и произошло нечто, что кардинально перевернуло нашу жизнь и вдохнуло в неё смысл. Поэтому нужно не просто доверять себе, Но ещё и целенаправленно учиться доверять себе. Это не всегда бывает просто. Это в какой-то степени навык. И формируя его в себе, мы вступаем на путь, который может привести нас на очень интересные тропы: наполненность, целостность, богатство, радость. Мы можем внезапно найти себя в каком-то деле и начать реализовываться в нём так мощно, что вся прошлая жизнь просто меркнет перед яркостью и глубиной этих состояний. Научившись доверять себе, найдя эту тоненькую нить рядны, которая способна вывести нас из стёбного лабиринта уныния, мы делаем верные выборы. Поворачиваем именно туда, куда нужно.